Я лежала во тьме и вспоминала свой последний праздник Рождества до несчастного случая. Я гуляла с Димой по снегу. В сочельник мы были на богослужении в кафедральном соборе. Потом лепили снежных баб, а позже сидели у камина, пили горячий шоколад, пели рождественские песни, а я подигрывала на гитаре. Как же всё будет в этом году? Наконец пришло Рождество. Джей помогала сестре одеть меня для дороги, меня одели в красивый брючный костюм, который я купила во время нашей семейной поездки на запад незадолго до несчастного случая. Но теперь он висел на мне, как мешок. Джей подарила мне красивый светлый парик, который я одела на свои волосы, недостаточно отросшие для причёски. Отец ожидал нас в машине возле подъезда. Меня внесли в машину. В пути ничего не произошло, хотя поездка представлялась мне интересной и полной маленьких приключений. Уже зима. Миновали два времени года с тех пор, как я была дома. «Ну, вот мы и приехали», — заметила Джей, когда машина сделала последний поворот. «Через несколько минут мы въехали на крутую аллею перед нашим домом». Сердце защемило тоской. Комнаты были празднично украшены. В столовой, где должна была ночевать, стояла большая и душистая ёлка. Возле неё мама поставила домашнюю больничную кровать для меня. В камине пылал огонь, красивые рождественские украшения, свечи, светильники наполняли комнату радостью и счастьем. Для моих ощущений этого было даже слишком много. Картины, шум, всё это действовало пьяняще. Во время пребывания в больнице в Зелёных дубах я страдала духом, душой и телом и вынуждена была отказываться от многого. И вот теперь меня охватила такая волна счастья, что комната словно кругом ходила. К сожалению, я могла сидеть только короткое время, потому раздвинули мою больничную кровать, приспособленную для этого, я приняла полулежачее положение. В брючной паре в светлом пареке я выглядела почти по-людски. Однако из-за своего положения я чувствовала себя всё-таки несколько скованной, особенно из-за своих ног. И мне казалось, что они торчат вперёд как-то неестественно, вызывая неприятное чувство. Мам, я хотела бы, чтобы меня прикрыли. Я так плохо выгляжу. Глупости ответила мама: "Ты выглядишь весьма хорошо. Но ну, принеси, пожалуйста, коричневого одеяла и положи мне его на ноги. Я не хочу, чтобы гости, придя, уставились на меня. Прошу вас. Я настояла на своем. «Хорошо, Джонни, пусть будет так, как ты хочешь», — сказала мама со вздохом, накинула одеяло и подвернула его под мои ноги. Истинной же причиной, почему я хотела прикрыть ноги, были вовсе не люди. Дело в том, что они постоянно напоминали мне, что я совершенно иначе проводила свои прежние рождественские праздники. В этот день навестить нас пришел Дик со своими близкими и друзьями, И время пролетело мгновенно. Это и огорчило, и обрадовало меня, так как помогло отвлечься от воспоминаний о минувшем Рождестве, столь печальных из-за перемен в моей жизни. Я уже не могла бегать просто по снегу и петь с соседями рождественские колядки. Эти и другие радости стали недоступными для меня, и все, казалось, чувствовали это. Не было слёз, по крайней мере, тогда. Однако дыхание печали тяготило над всеми, а потом было как-то тревожно. Только опять, оказавшись в своей постели в зелёных дубах, я разрешила себе заплакать. Я не могла сдержаться, я рыдала безудержно. У Бибицы Денис и Анна тоже были дома на Рождество. Однако для всех нас, где бы мы ни проводили праздники, дома или в зелёных дубах, рождественские дни были равно печальными, потому что всех нас мучили воспоминания о прежних, лучших временах. Я пыталась понять, объяснить себе свои чувства, зная, что они вызваны пребыванием дома. Я была сверхсчастлива, что смогла побывать дома, Но сразу же отрезвела, оказавшись в прежней знакомой обстановке. Войдя в комнату и осмотрев меня, на следующий день сестра сказала: "Джонни, я опасаюсь, что теперь на долгое время тебе придётся отказаться от посещения дома". Почему же? Потому что опять открылись пролежни на спине и на бёдрах. Кости, приступая, протирают тебе кожу. «А пролежни не смогут зажить, если ты не будешь лежать в своей подвесной кровати», — сказала она просто. «Так неужели же мне вообще не суждено сидеть?» — спросила я умоляюще. Жаль, но пока нет, раз при сидении натягивается кожа и раскрываются раны. Придется подождать до тех пор, пока они заживут. Дик посещал меня так часто, как только мог. Расстояние от университета до Зелёных дубов и обратно составляло приблизительно 100 км. Он приезжал всегда неожиданно. Я заметила, что моё несчастье отразилось и на его нервах. Он, как и я, находился на пределе своих сил. "Дик, сказала я однажды, мы слишком привязаны к прошлому. Нам не следует быть такими". Мы уже не сможем возвратить того времени, которое провели вместе в гимназии. Он грустно посмотрел на меня. Но ведь тебе будет лучше. Ты будешь скоро Нет, воскликнула я. Мне никогда уже не будет лучше. Разве ты не понимаешь? Мне никогда не будет лучше. Разве ты этого не видишь? Меня вновь стала мучить мысль о самоубийстве. Я ощущала себя гусеницей, завернутой в брезентовое полотнище. Я лишь могла вращать головой и была похожа на труп. У меня уже не оставалось и малой искорки надежды на то, что я буду снова ходить. Я уже никогда не смогу жить нормально и выйти замуж за Дика. «Вполне вероятно, что он навсегда уйдет из моей жизни», размышляла я. В отчаянии я не знала, как в такой жизни, когда я просыпалась, ела, смотрела телепередачи и опять засыпала, можно найти какой-то смысл. Почему в мире именно такой человек, как я, вынужден жить столь глупой и скучной жизнью? Я молилась о том, чтобы погибнуть в каком-то несчастном случае, чтобы жизнь моя прервалась. Душевные мучения были столь же невыносимы, как и телесные страдания. Однако у меня не было никакой возможности совершить самоубийство. Меня овладело безграничное отчаяние, меня переполняли сомнения. Я становилась малодушной и одновременно обозлённой из-за своей беспомощности. О, как же мне хотелось вернуть силы рукам, чтобы что-то, всё равно что, но только сделать, чтобы положить конец этой несчастной жизни. А слёзы страха, отчаяния и гнева только усиливали мое малодушие. В ту пору у меня появились новые осложнения, сделавшие мою жизнь невыносимой. Пролежни, образовавшиеся на теле, не заживали. Врачи полагали, что только хирургическое вмешательство способно разрешить эту проблему. Итак, как? 1 июня 68 года меня опять отправили в городскую больницу на операцию. Операция явилась новым подтверждением того, что моё увечье неизлечимо. Иначе врачи никогда не удалили бы выступающие частицы костей на бёдрах, если бы существовала малейшая надежда, что я когда-нибудь смогу ходить. Лёжа в течение последующих недель в своей подвесной кровати, я окончательно потеряла надежду, что когда-то буду ходить. Поэтому я употребляла максимум воли, чтобы научиться пользоваться руками. Если бы я этого достигла, я стала бы самостоятельной. Я бы не зависела ни от Джей, или Дианы, которая умывали и расчёсывали меня, или же когда они кормили меня. Ох, если бы я только смогла сама что-то делать. Я не была бы столь беспомощной. «Некоторые вещи, делаемые обычно руками, ты можешь делать ртом», сказала однажды Крис Браун, врач по рабочей терапии, услышав мои жалобы. «Ты ведь видела людей, занимающихся трудовой терапией?» добавила она. «Они учатся писать, держав в губах перо или карандаш. Ты можешь тоже этому научиться?» «Нет», сказала я. «Это отвратительно. Это унижает». Я никогда не буду этого делать. Крис не пыталась меня переубедить. Может быть, ты всё-таки научишься когда-нибудь этому, заветила она. Позже пришла Джей. Хотя она улыбалась и пыталась владеть собой, я знала, что она опять плакала. "Хлоп, сестричка", сказала она. "Ты опять плакала, Джей?" Джей кивнула. Она никогда не хотела обременять меня собственными проблемами, а потому скрывала от меня свои чувства. Однако я в конце концов узнала, что у неё трудности в браке. Теперь развод стал уже совершившимся фактом. Она сказала механически: "Уже прошло. Всё как-нибудь образуется, Джонни, не печалься. Действительно, не грусти". И Джей переменила тему разговора. "Смотри, что я принесла". Она развернула кулёк с саладями. Одну из них она поднесла мне ко рту. «Твои любимые оладьи!» Мы разговаривали целый час, а затем читали иллюстрированный журнал, который она развернула под моей кроватью. Собираясь уходить, она поцеловала меня в щеку, погладила ладонью по голове и, улыбнувшись, ушла. Когда позже меня навестил Дик, он укатил мою кровать в комнату для игры, чтобы мы могли спокойнее побеседовать друг с другом. Мы пытались создать между собой новые отношения, своего рода новую дружбу. Хотя никто из нас как будто не замечал изменений в наших отношениях, мы всё-таки знали, что у нас нет никаких шансов стать мужем и женой. Мне следовало научиться владеть своими руками, затем пережить весь процесс выздоровления, а для этого требовалось много времени. Поэтому мы избегали говорить о таких делах, как любовь и брак. Когда Дик посещал меня, он прежде всего старался меня утешить. А потом он часто читал мне Новый Завет в современном переводе. Слова там были ясные и доступные для понимания: вера, надежда, упование. Однако я отвергала их как слишком поверхностные. Может быть, для среднего человека, способного стоять на своих ногах, жить повседневной жизнью, бороться с искушениями и сомнениями, это вполне годилось. Но что же Бог хотел сказать лично мне? Совершенно беспомощная, я лежала в своей постели. Диана часто читала мне Ветхий Завет, и тогда я пыталась отождествлять свой опыт с пророками. Подобно Иеремии размышляла, что гнев Божий в осуждении пролился на меня. Я прошла плачи Иеремии и вполне отождествила себя со страданиями, о которых Иеремия сказал. Горько плачет он ночью. И слёзы его на ланитах его. Нет у него утешителей из всех любивших его. О, Боже, как это верно. И я не в состоянии оттереть себе своих собственных слёз, потому что Господь наслал на него за множество беззаконий его. Да, и я нарушила его нравственный закон. Теперь последовало наказание. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Да, но другие подобным образом не наказаны. Почему Бог учинил это со мной? Свыше он послал огонь в кости мои, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Он ослабил силы мои. Год в кровати и вечная зависимость от сестёр и нянек. Истощились от слёз глаза мои. Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя. Сколько же я смогу ещё вынести? Я уже на пределе. Ну почему же, Господи? Почему измордил плоть мою и кожу мою? Сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью. Я всё ещё между полотнищами брезента. Посадил меня в тёмное место, как давно умерших. Я заперта в этой мрачной больнице, где мы живые трупы ожидаем смерти. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. О, Боже, почему ты не печёшься обо мне? И удалился мир от души моей. Бог оставил меня.